Глава тринадцатая Глава гильдии защитного порядка стоял на крыше одного из зданий, наблюдая за тем, как стремительно менялся сейчас центральный район города. Око хаоса быстро трансформировало его под свои нужды. Но это мало волновало сейчас одного из сильнейших именованных города. Это всего лишь слабый посланник. Когда гильдии совета соберутся, они легко уничтожат твари и поделят награду лабиринта. Все как обычно. Куда больше его интересовала сейчас судьба группы, которая ушла сюда с его заданием. Это были опытные и Не самые сильные в гильдии, скорее наоборот. Но все равно. Араш и вовсе был передан мифический артефакт. Потеря даже одного такого могла сильно ударить по боеспособности всей гильдии. И глава защитного порядка никак не мог этого допустить. Ему вновь пришлось сделать над собой усилие и подавить поднимающуюся из глубины ярость. Эмоции всегда были одной из его проблем». Но после получения силы от лабиринта она стала с каждым годом все более обостряться. С этим нужно обязательно что-то решать. Он перевел взгляд на север. Там совсем недавно появилась установленная гильдийным магом-разведчиком метка. Именованный, за которым сюда и послали группу Раш. Он выжил. И сейчас двигался куда-то в сторону центральных районов города. Теперь глава хотел поговорить с ним еще сильнее. И если раньше вопрос касался лишь только ядра лабиринта, то теперь к этому добавилось желание узнать судьбу его людей. А рядом появился один из заместителей главы. Несколько секунд он осматривался, хмыкнул, поглядев на застывшего мужчину, и начал свой отчёт. Скучаешь тут, а? Ага. Занфикары передали информацию, что они на месте. Фурии тоже. Четыре из пяти членов совета получается здесь. Мы запечатали распространение хаотической энергии в зоне изменений. Корректировка лабиринта, ну, я думаю, что да еще одной мы не дотянем. По крайней мере, в ближайший час или два. Лабиринт уже два раза проводил корректировку, повышая силу местных тварей. Но это все еще было копошение в песочнице. Даже в портале среднего круга после нескольких корректировок становится невозможно находиться. А здесь ничего, как на прогулку вышли. А, ну еще и сообществ среднего пояса уж очень много. Могут оттянуть на себя кое-что из наград. «Как будто это что-то новое», — хмыкнул в ответ глава. «Лучше скажи, как продвигаются поиски. Смогли найти Раши её группу?» «Про тишину и её останки ты и сам уже знаешь. Всё остальное по-старому», — пожал плечами заместитель. «Ты уже заметил, что парень с меткой появился?» «Да, надо бы с ним поговорить. И лучше это сделать до атаки на посланника». В этот момент на крыше появился ещё один именованный. Совсем молодая девушка с необычным метателем в руках и в лёгкой искажающей броне. «Глава! Заместитель!» быстро протораторила она, приветствуя двух мужчин. «Мы нашли Раш!» «Где она?» быстро подобрался лидер. «Группа, нашедшая ее и Древопила, будет здесь через пять минут. Оба сильно ранены, но жить будут. Правда, если говорить про Раш, то у нее травмы намного серьезнее. Глава с заместителем переглянулись и поспешили спуститься. То, что двое из четверки живы – отличная новость. Но для главы куда важнее была информация о сохранности ценнейшего артефакта. Да, это немного цинично, но такова жизнь. Чтобы стать ведущей силой в городе, защитному порядку нужно использовать все возможности. Впрочем, именованные также были крайне важны. Так что гильдия и ее лидер сделают все, чтобы поставить на ноги обоих раненых. К тому моменту, как они спустились… Разведчики гильдии как раз заносили раненых, передавая их целителям. Оба именованных выглядели плохо. Бледный древопил прижимал к себе переломанную сразу в нескольких местах руку, вся его одежда была в крови, а вместо правого глаза зияла пустота. Явно воздействие хаотического проклятия. Раз же действительно досталось еще сильнее. Вместо левой ноги у нее сейчас был лишь обрубок, перетянутый жгутом. Лицо девушки при этом превратилось в сплошную кровавую маску. В руках она судорожно сжимала небольшой вытянутый цилиндр. «Меч света», как его пафосно назвал лабиринт. Один из самых редких и сильных его артефактов. Лучше только уникальная экипировка, но о ней приходится только мечтать. Один из суетящихся рядом целителей осторожно забрал меч у девушки и передал его главе, а сам продолжил работу. У бараниных сейчас были в сознании. Лекари склонились над ними. Появились высшие купола исцеления. Началась в буквальном смысле бомбардировка их сильнейшими заклинаниями жизни, а также использование артефактов поддержки. Из их глаз постепенно исчезала боль, а взгляд начал приобретать осмысленность. «С ней можно говорить?» — спросил глава у старшего целителя, который водил руками над телом Раш и вливал в нее просто огромное количество целительной силы. «Да, боль уже ушла, но могут быть еще некоторые проблемы с памятью. Многого не ждите». «Хорошо», — кивнул глава, подсаживаясь к девушке. «Привет, Раш, как себя чувствуешь? Поговорить можем?» «Бывало и хуже», — хрипла ответила она. На ее обезображенном лице мелькнуло что-то вроде ухмылки, но это запросто могло быть и что-то иное. «Хорошо. Ты поправишься, и ногу мы тебе восстановим. В лабиринте и не такое делали, ты же знаешь. Рассказывай, что у вас тут произошло. И что там с тем мужиком, краем?» Наконец-то, впервые за бог знает, сколько времени я смог полностью расслабиться и, прикрыв глаза, немного отдохнуть. Струна убежала помогать группе магов, а я оказался предоставлен сам себе. Волна облегчения накрыла меня с головой. Я и сам не осознавал, насколько же все это время был на взводе. Прямо скажем, не просто такое дается. Хоть вроде бы и не первый раз оказываюсь в столь непростой ситуации, что, кстати, нужно обязательно обдумать. А все равно, тяжело к такому привыкнуть если в принципе возможно. Выдохнув, я вернулся в реальность. Расслабляться все равно не стоит. Это земли изменений. А где-то совсем рядом укоренившийся посланник хаоса. Нужно воспользоваться появившимся временем с пользой. И прежде всего это касается скопившихся у меня очков характеристик и навыков. 14 уровень взят, а также прилетел бонус от самого лабиринта. Недолго думая, вложил оба очка характеристик в дух. Я все еще рассчитывал, как можно быстрее добраться до заветного значения очков магии в 400 единиц. Это, кстати, было уже делом ближайшего времени. Подняв значение духа до 19, я получил 340 очков магии. Можно сказать, до нужного результата мне было рукой подать. Выдохнул и подтвердил свой выбор. Как обычно, волна боли тут же накрыла меня с головой. Вроде и зарекался больше не прокачивать сразу несколько характеристик, а всё равно не утерпел. По душе ударило невидимым молотом, да с такой силой, что я, кажется, на секунду потерял сознание. Придя в себя, сразу проверил все показатели. Мельком отметил, что надпись «Проклятие хаоса» напротив строки состояния потускнела. Не знаю, что это значит, но успокаивает. Сила. 4. Ловкость. 10. Выносливость. 5. Восприятие. 5. Меткость. 7. Дух. 19. Закончив с характеристиками, переключился на навыки. Тут я опять был в тупике. Навыки, полученные мной с серых людей и уничтоженных умбралитов, мягко говоря, были крайне слабыми. Из того, что имелось, сейчас можно было поднять картографию, находившуюся лишь на первом уровне, и дальний бой арбалеты, прокачанный до второго. Повышение первого навыка было интересно. Лучшее ориентирование на местности вкусная штука. Это я еще по 44-му порталу помнил. А вот арбалеты качать не сильно тянуло. Штука в том, что со вторым уровнем этого навыка и меткостью поднятой до семи я и без того нормально стрелял. Не в глаз белки, конечно, но разрывному или взрывному болту все равно куда попадать, лишь бы рядом с целью. Стрелок, который не качает профильный навык, хмыкнул я себе под нос, не удержавшись. Надо бы поговорить с треком насчет прокачки. В прошлый раз он по верхам объяснял мне кое-что — Благодаря чему стало понятно, что действую в целом правильно, сосредоточившись на ловкости и духе. Магический стрелок так и качался. Примерно. А уж тем более рунический стрелок, который вроде как в будущем будет еще больше зависеть от очков магии. Но сильный перекос в дух все равно нужно в будущем исправлять. Не должен он так уходить вперед И подобрать нужный рунический навык, конечно. Я хорошо помнил, что у меня есть еще выбор легендарного навыка и в городе появилась возможность подыскать что-то подходящее именно под себя. А там, чем черт не шутит, может, у меня получится подыскать какую-то руническую способность, взаимодействующую с тем же дальним боем, и значительно усиливающую его, как это случилось с рукопашкой когда-то. Так что, подумав еще немного, отложил все таки очки навыков на потом. В группе сейчас мне ничего все равно не пригодится, а прокачать будущую руническую способность сразу до второго уровня очень уж соблазнительно. Вынырнув из интерфейса браслета, я осмотрелся. Люди вокруг все так же суетились. В основном маги, которые занимались общим делом. Как я понял, они сменяли друг друга, поддерживая активными маскировку и защиту. При этом, похоже, используемые способности иногда менялись. Не всем были доступны одинаковые навыки. Было любопытно, как все устроено, но пока я отбросил это в сторону. Сейчас не до того. Мне удалось быстро найти Аскета. Воин сидел возле одного из входов, его меч покоился на плече, а сам он с задумчивым видом жевал самую обычную галету. «А, край, присоединяйся!» Он сразу заметил мое появление. «Скоро уже двинем. Гал с другими сейчас решает, как будем действовать. Глава и с тобой хотел поговорить, но время поджимает, сам понимаешь». «Понимаю. А чего ты не с ними?» «Я же не из старших. Лидер скажет, что решили». Глава, кстати, уже в курсе твоих проблем с защитным порядком. Будет разбираться. Очень уж странно для них устраивать охоту за обычным новичком. Да. Я кивнул. Разобраться действительно стоило бы. А еще мне было непонятно, чего они просто не дождались, когда я вернусь в город, а вместо этого послали группу. Куда торопились? А когда выдвигаемся? Я же правильно понимаю, что здесь никто не останется? спросил, я жестом показывая, что имею в виду это убежище. «Да, все пойдем. У нас здесь сильнейшие группы из тех, кого успел собрать Гал. Нужен каждый. Слишком много в стеклянном городе уже собралось других гильдий. Можем и не откусить пирога, так что придётся тебе идти с нами». «Ну, оно и понятно. Со мной никто не будет тут носиться. Все заняты общим заданием. Хотелось бы, конечно, побыстрее добраться до города-лабиринта и разобраться с проклятыми азмами рукой. Но, с другой стороны...» Эта охота — для меня еще один шанс подняться и прокачаться. Уж очень интересные там награды. Ради такого не жалко потратить один или два сильнейших заряда метателя. Ураганное пламя — единственное оружие из моего арсенала, что может в теории вскрыть защиту посланника, особенно после других ударов сильнейших именованных. «Что? Думаешь использовать те свои снаряды?» — словно прочитал мои мысли воин. «Хорошая мысль». «Понятия не имею, где ты умудрился достать такую редкость. Но эти штуки жуть какие дефицитные. Обычно такими высшие гильдии пользуются, и то не всегда. Галу, кстати, придется рассказать, где ты их отыскал. Нам с Чернышом по большому счету плевать, а вот глава точно захочет узнать. Работа у него такая». «Спросит, скажу. Пожал я плечами. Особого секрета тут не было. Никого за заряды я не убивал». Было только интересно, откуда у одного из членов гильдии Лиры оказалось такое сокровище. Это да. Как там их звали? Седьмое небо. Вроде по силе примерно равны клану Гала. Так мы и сидели со скетом, ожидая, когда там верхушка решит выдвигаться. Впрочем, ждать долго нам не пришлось. Где-то спустя несколько минут вышли трек с Чернышом, а за ними и другие советники гильдии. Многие хмурились и выглядели сосредоточенными на чем-то своем. Через пять минут выдвигаемся, сходу сказал черныш, подходя к нам. Последний советник со своей гильдии прибыл в город. Сейчас начнется. Мелкие кланы уже зашевелились, но они сейчас охотой на окраине города занимаются, так что фора у нас будет. Край, пока есть время, загляни к Галу. Он с тобой поговорить хочет. Хорошо, сказал я, не показывая своего удивления. Думал, что сейчас старшему совершенно точно не до меня. Самого Гала я нашел на втором этаже. Он быстро собирался, облачаясь в какую-то необычную броню белого цвета. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что классом она не уступала моему плащу и арбалету. Специализированная легендарная броня, наверняка полученная с такого же контейнера поощрения. «Привет, Край. Рад, что ты цел», — сказал он мне и тут же перешел к делу, не став ходить вокруг да около. «Мне сказали, у тебя были проблемы с защитным порядком. Вопрос решим, не сомневайся». Не понимаю только, почему они не пришли к нам сразу. Устроили вместо этого какие-то идиотские догонялки. Мне и самому это непонятно. Пожал я плечами, хотя мысли кое-какие имелись. Но их я решил пока оставить при себе. Ладно, не для того я тебя позвал. Мы сейчас отправляемся на охоту. А у тебя есть заряды ураганного пламени. Очень серьезный аргумент с огромной мощью. Я прошу тебя использовать их против посланника. После гильдия возместит тебе затраты как очками лояльности, так и другими бонусами. Мое слово. Хорошо. Я в любом случае собирался это сделать. Отлично. Тогда пошли. Надо успеть занять хорошее место для атаки пауку хаоса. Снаружи уже светало. Солнце 44-х врат начинало подниматься над океаном, освещая за эти несколько часов превратившийся в руины город. Повсюду поднимались дымные столбы эпицентров сражений. Вдалеке я заметил верхушку одной из рухнувших пирамид. Той самой, откуда мы вместе со Скетом и Чернышом выбрались не так давно. Послышались отрывистые команды Гала. Трек, ты со своими людьми впереди. Ведешь и проверяешь путь. Черныш, страхуй его. Остальные двинулись за ними группами по четыре. Стараемся не растягиваться. Стрелки, не использовать метатели. Слишком близко от посланника. Стоящая рядом со мной струна подняла витой посох и что-то прошептала, отчего ее оружие вдруг слегка засветилось. Она улыбнулась мне и подмигнула, видимо, пытаясь так успокоить. Меня или, что вероятнее всего, себя. Теперь я мог оценить, сколько групп удалось собрать Галу на эту охоту. И увиденное меня не сильно впечатлило. Когда произошло нападение кряка на людей в 54-х вратах, гильдии удалось собрать практически всех за короткое время. А здесь же наберется не больше пяти или шести полноценных групп, всего около 30 человек. Правда, как я понял, большинство из сильнейших именованных гильдии. Гильдмастер вел нас в центральный район города. И чем ближе мы подбирались к оку хаоса, тем тяжелее становилось продвигаться дальше. Отражения. Малые копии первоначальной формы посланника. Они показались намного опаснее всего, с чем я до этого сталкивался здесь. Лишь благодаря своевременному обнаружению этих тварей удавалось обойти без проблем и выбить отражение на приличном расстоянии. Но даже поверхностный взгляд говорил, что эти твари мне не по зубам. Как ни крути. Пару раз на нашем пути встречались огромные стражи умбралиты, и вот с ними было больше всего проблем. Под действием корректировки шкура у них оказалась прочнее в несколько раз, а сила поднялась до каких-то невообразимых высот. Даже именованным уровнем гала или того же трека справиться с такой громадиной быстро оказалось непросто. И самое отвратительное, даже используя взрывные болты, мне так и не удалось получить нужное количество урона, чтобы лабиринт посчитал меня участником убийства твари. А когда мы уже добрались до нужного здания, которое планировалось использовать как опорный пункт, наткнулись там на небольшую группу именованных, возглавляемых сильнейшим человеком, которого я когда-либо видел в лабиринте, И это совсем не преувеличение. Рядом с приглянувшимся нам зданием стоял молодо выглядевший парень в белоснежных свободных одеждах. В его руках не было оружия, а сам он слабо улыбался, смотря на наше появление. При этом Трека и его люди заметили этого странного типа в самый последний момент, когда мы уже столкнулись с ним нос к носу. Гал замер, разглядывая гостя, после чего как-то встряхнулся и двинулся к нему. Я же с приближением отметил надетый на лоб юноши серебристый ободок с крупным красным камнем внутри. А еще от него расходились волны силы. В буквальном смысле. Словно рядом с этим парнем кто-то развел костер и воздух вокруг него слегка дрожал под действием высокой температуры. «Раздор», — в полголоса сказал идущий рядом аскет. «Вот же принесла нелегкая. «А кто это?» — так же тихо спросил я. Глава гильдии штандартов и сильнейший медиатор в городе. Он, можно сказать, с лабиринтом на и один из немногих, сражавшихся с аватаром бога. «Тише вы!» — шикнул на нас идущий рядом черныш. Я ощущал его напряжение. Почему-то эта встреча его сильно напрягала. Между тем Гал приблизился к раздору и поднял руку в приветствии. Несколько секунд они что-то обсуждали, из-за того, что оба говорили не очень громко, содержание разговора понять не получилось. Зато я увидел, как медиатор улыбается и кивает в сторону здания, которое нам приглянулось. Стоящий рядом со мной Макс сразу же расслабился. Кажется, пронесло. Он не против, если мы займем это здание, при условии, что там найдется место и для его людей. В этот момент я вдруг ощутил пристальное внимание. Парень в белом смотрел на меня, явно чем-то заинтересовавшись. По спине пробежали мурашки. «Что на этот раз?»